добычи. Как же она ошибалась? Скука — это очень, очень редкий на шлюпе гость. Каждая возможность поскучать командой воспринимается как великое благо. Жизнь вольного охотника вообще отличалась от той, что она себе представляла. Нет, Касси никогда не обольщалась и не верила прочитанным в детстве приключенческим книгам. Все эти рассказы про веселые приключения, подвиги, поиски кладов, а также легенды продонных тварей и прочие чудеса ада хороши только для юных арчат. Ей, Димонессе, из хорошей семьи как-то глупо даже верить в такие сказки. Тем более она с детства часто бывала с отцом, командиром большого наемного отряда. Порой, когда он снова расходился с очередной мачехой, и оставить дочь было не с кем, он даже брал ее на службу. Ничего опасного, конечно, в боевых походах ей бывать не приходилось, но Касси с детства уяснила. Все эти ужасно романтичные профессии хороши, только когда о них читаешь в книгах. Веселая наемничья вольница таковой перестает быть очень быстро и вырастает в строгую организацию. С уставом, кучей правил и самое ужасное – ворохом бумажных отчетов, в котором может утонуть даже самый доблестный и отважный воитель. Насмотревшись всех этих ужасов, тогда еще совсем маленькая девочка твердо решила – Никогда она не свяжет свою жизнь с подобной деятельностью. Нет, она вырастет, найдет себе интересную профессию на земле, а путешествовать станет только в комфортабельных лайнерах, как турист. На какие-нибудь острова курорта. Отец ее однажды побаловал таким путешествием, и ей надолго запомнился белый песок, почти бесконечное синее море и заросли гигантских папоротников на краю тверди. Тот остров был по-настоящему огромен, вот только береговая линия совсем тонкая, чего ничем, кроме курорта, стать ему было не суждено. Правда, возил ее отец не на туристическом лайнере, а на одном из своих боевых крейсеров, так что сама поездка большого удовольствия не доставила. Все было слишком банально и знакомо. Однокашники в школе в какой-то период времени начинали мечтать о приключениях. Некоторые, особенно далекие от реальности, фантазировали, как однажды сбегут и устроятся матросами на корабле, после чего вернутся через много лет, овеянные славой. Касси такие разговоры никогда не поддерживала. Девочка давно решила, когда повзрослеет, основать свою верфь и проектировать на ней корабли самого разного назначения. А что? Как рисование, так и черчение давались девочке легко с самого детства. Пространственным мышлением она была не обделена. Математика, физика, да и другие точные науки не без труда, но укладывались в голове и законный высший бал по ним в аттестате она получала в каждом классе. Закончит школу и отправится учиться для начала на кораблестроителя. Потом можно будет несколько лет потратить на изучение основ управления, а там и до собственной верфи недалеко. На большую отец денег не даст, а маленькая семейный бюджет не опустошит. Столь тщательно выстроенные планы, как это часто бывает, разбились о чужое упрямство. Отцово упрямство. Как только она закончила школу и подошла к нему с этим самым планом, любимый папочка огорошил дочурку собственными планами. Тоже, в общем-то, неплохими, старый демон прочил ей карьеру в международных отношениях. Только тогда Касси сообразила, чего он так требовал, чтобы она изучала историю и языки, а на остальные предметы смотрел вскользь, лишь одобрительно хмыкая, видя отличные оценки. В общем, международные отношения, дипломатия и прочее Касси не казались чем-то отвратительным, но она-то хотела свое дело. Это во-первых. А во-вторых, девушку возмутила та легкость, с которой любимый папочка отмахнулся от ее столь тщательно выстроенных планов. Кассиодора, сказал отец, и девушка сразу поняла, что услышанное ей не понравится. Отец прекрасно знал, как она не любит свое полное имя, и называл им ее только в исключительных случаях, когда был сильно недоволен. «Ты можешь заниматься любой ерундой, какая тебе нравится, в качестве хобби, а учиться будь добра там, где я тебе скажу. Поверь, мне лучше знать, где твоя жизнь сложится счастливее». Касси выслушала отца, не изменившись в лице, серьезно кивнула и сбежала той же ночью. Денег у нее было либо на первый курс выбранного университета, либо на неплохой корабль и оплату жалования команде на первые пару-тройку месяцев. На то, чтобы принять решение, много времени не требовалось, так что уже через несколько часов госпожа Кассиадора, чтоб бездна папеньку побрала еще и за это имя была владельцем вполне приличного, еще совсем не старого шлюпа, а еще через час перестала быть госпожой Кассиадорой и стала капитаном Кассиадорой, вольным охотником. Патент, полученный от государства, приятно грел сердце и служил не только гарантией, что ее не обвинят в пиратстве, но и защитой от отцовского произвола. Пока этот патент действует, отец над ней власти не имеет, и даже если сможет ее найти, изменить ничего будет не в состоянии. Вот так Кассия оказалась в рядах вольных охотников, становиться одним из которых никогда не собиралась. Она и теперь не рассматривала эту службу как постоянную. Лет за 10-15 она сможет накопить достаточно, чтобы оплатить учебу в двух институтах и обеспечить себе достойное существование на время обучения. Вот тогда и закончится этой работой, а пока придется немного потерпеть. Первые два года было тяжело. Опять-таки не потому, что пришлось участвовать в каких-то тяжелых боях или преодолевать мучительные препятствия. Просто вольный охотник – профессия рисковая, нестабильная. Она – капитан и владелец судна, основной выгодоприобретатель в деятельности вольного охотника. Вот только и риски все на ней. Команда должна получать жалования вовремя и в полном объеме. Корабль – получать своевременный ремонт и заправку. На все требуются деньги, зарабатывать которые вне масштабных боевых действий не так-то просто. Пару раз она даже рискнула направить корабль на эльфийские торговые маршруты. Уйти удалось не без добычи, но именно что удалось. Едва-едва. После этого Касси решила повременить с риском, поднакопить жирка, немного модифицировать корабль, подучить команду и уж тогда заниматься каперством. А пока сосредоточиться на выполнении задания администрации скучных и по большей части не слишком хорошо оплачиваемых, но зато относительно безопасных. Да, планы пришлось пересмотреть. 15 лет слишком оптимистичный прогноз. Тут хорошо, если в 30 удастся уложиться. Но для существа с продолжительностью жизни в тысячелетия все это не должно казаться такой уж огромной разницей. Жаль, Кассив в свои 20 еще не могла в полной мере оценить эту мудрость и разочарование было серьезным. Однако сдаваться девушка не собиралась и на все письма отца, как и прежде, отвечала гордым отказом. В конце концов, упрямство она унаследовала именно от него, так что здесь ничего удивительного. «В принципе, в такие моменты жизнь вольного охотника мне даже нравится», — думала девушка, по привычке обвив ножку шезлонга хвостом. «Для устойчивости». «Сейчас никакого шторма не предвидится, и шезлонг, самый обычный, в палубу не вмурован». Но бороться с овевшейся за последние пару лет привычкой было совершенно невозможно, да и не нужно. Тихо, спокойно, светит хорошо, даже загореть можно. Не нужно решать многочисленные вопросы, чудо, а не жизнь. Особенно если вспомнить, что последний поиск выдался поистине удачным. Адмиралтейство в последнее время стало выдавать кассе все более денежные задания. Видно, ей начали понемногу доверять, Все-таки два года безупречной службы, да еще те два удачных рейда, когда они пришли с богатой добычей. «Да, определенно, нам начали доверять», — думала девушка. «Не мог же отец похлопотать?» Касси вспомнила его последнее письмо, в котором он метал громы и молнии и решительно отмела эту неприятную мысль. «Нет, точно не он. Впрочем, иногда это доверие было несколько не вовремя. Вот как в этом рейсе». Системы наблюдения выдали всплеск огненного гелиотропа где-то далеко за окраинами айкумены. Пик на графиках совсем небольшой. Каси видела, то ли действительно пик, то ли вовсе погрешность. Скорее всего последняя. Датчики на соседних островах вовсе не показали каких-то всплесков, а значит это просто небольшой сбой аппаратуры. Однако есть совсем крошечная вероятность, что где-то далеко за границами айкумены появился новый остров причем довольно крупный сверхмалые острова такие крошечные, что и корабль не пришвартуется системы контроля могут заметить только, если они появляются в пределах уйкумены. Такое происходит довольно часто, и из-за них чаще всего случаются конфликты. Пресветлые эльфы предпочитают забирать с них весь огненный гелиотроп, сбрасывая кусочек тверди в бездну. Демонический аркан родина Касси считает это преступлением. Солнечный гелиотроп остается на своем месте. Остров буксирует к ближайшему крупному соседу и присоединяют, еще немного расширяя жизненное пространство. Малые острова появляются чуть реже, и их тоже не заметить, если это произошло на удалении. Остается небольшая вероятность, что где-то далеко появился довольно крупный остров, среднего или даже большого класса. Такое случается раз в тысячелетие. На самом деле все и работники Адмиралтейства и сама Касси прекрасно понимают, что это была просто погрешность, однако инструкции требуют проверять даже такие случаи. Вот Кассе и досталась обязанность сплавать на разведку. Смотри, капитан, направление я тебе скинул, рассказывал администратор Коул. Проплывешь в ту сторону 2000 миль, дальше визуальный осмотр. Если визуальное наблюдение ничего не даст, возвращайся. Ну а если вдруг что увидишь Там сама, понимаешь, большой куш получила. Премия за такую находку, пожалуй, все твои потребности покрывает. Тем более в это время года то направление как раз в нашем секторе пространства. То есть даже со страухими сволочами бодаться не придется. Как, не будешь скучать по нашей жизни?» «Ой, дядя Коул», — отмахнулась тогда девушка, — «ты ж прекрасно понимаешь, нет там никакого острова. Такие случаи скорее сказки». Пожилой орк уже лет 20, как сошел на берег. Касси ему нравилось, и он даже был в курсе ее истории. Как-то пересекались в кабаке, выпили немного, потом еще немного, но ну, девушка и поделилась печалью. А старый орк не стал смеяться или объяснять, что молоденькая демонесса просто жиру бесится. «Я, Каси тебя понять не смогу», — сказал он тогда. «Тратить тридцатку только на то, чтобы доказать что-то отцу? Умом понимаю, что живете вы, демоны, долго, а сердцем не понимаю». В конце концов, что тебе мешало отучиться там, куда тебя батюшка направлял? Поработать по той специальности, а потом вернуться к своему плану. Неужто дольше бы вышло? Понять не пойму, но и осуждать не стану. Я-то помнится, в детстве тоже не был образцом послушания, да и мои спиногрызы такие же. Учись, набивай свои шишки, главное, не сложи голову. Согласись, потерять свою долгую жизнь просто из-за упрямства было бы да нельзя глупо. Коул был целиком прав, и Касси это уже поняла. Но когда принимала решение, надеялась справиться гораздо быстрее, а теперь сдаться не позволяло упрямство. С тех пор Коул старался подкидывать ей задание повкуснее, за что девушка была ему очень благодарна. Даже пообещала себе, когда встанет на ноги, обязательно поддержать его внуков. Дети-то к тому времени уже умрут, скорее всего, как и сам Коул. И вдруг такое задание. «Неужели в самом деле надеяться, что мы там что-то найдем?» – размышляла девушка. «Или просто решил, что мне не помешает небольшой отпуск?» «Пожалуй, он прав, если так думал. Побездельничать иногда дивно приятно». Ветряное течение шло в нужную сторону, и можно было бездельничать сколько угодно. Обратной дорогой придется повозиться, но то будет на обратной дороге, а до этого еще далеко. Они пока проплыли только тысячу миль». Судя по картам, течение так и будет идти в нужную сторону и повернет только на расстоянии двух от края и кумены. Вот почему он такое расстояние назначил, сообразила девушка. Обычно по инструкции при такой величине пика на графике плыть в нужную сторону нужно три Кася обычно старалась инструкции соблюдать до последней точки, чтобы потом не было каких-то претензий. Вольные-то они, конечно, вольные, но отчитываться приходится так, будто адмиралтейству в рабство продались. Вот и теперь девушка задумалась. Если на двух тысячах выйти из течения и двигаться дальше в сторону возможного всплеска, отдых, можно сказать, будет закончен. Придется ставить паруса, ловить удачные порывы и избегать неудачных, и все только ради того, чтобы через тысячу миль убедиться окончательно, что всплеск был случайным сбоем прибора. А Вот и выбирай. Коул, конечно, тоже молодец. Нет бы просто задание выдал, а он подсказки свои дурацкие предлагает. Каси тяжело вздохнула. Уже второй день мучается, мечась между чувством долга и желанием сэкономить время. Хорошо хоть энергию на плавание оплачивает Адмиралтейство. Давно уже такое правило ввели, а то желающие сэкономить, подобные задания вовсе либо отказывались выполнять, либо выполняли на отвале. Времени тоже было жалко. Если сделать так, как сказал Коул, рейс займет две недели. Если следовать инструкциям досконально — месяц. «Ладно, решу, когда подойдем к повороту», — подумала девушка. «Кто знает. Может, оно с тех пор, как составлялась карта, успело измениться, и хватит бездельничать. У тебя учебник по корабельным системам за второй курс лежит нечитанный». Погружаться в теорию кораблестроения и конкретно в корабельные системы было откровенно лень. Эти предметы девушке были интересны, нравились, изучать их обычно одно удовольствие, но иногда нападает такая лень, что даже любимое занятие вызывает лишь тошноту. Касси дисциплинированно сходила в каюту, принесла учебник и тетрадь с ручкой. Молодая демонесса предпочитала от руки записывать основные моменты, которые требуется запомнить. Так они лучше укладываются в голове, чем когда набираешь на планшете. Пробовала раньше. Вместо конспекта выходит монотонное и механическое перепечатывание учебника. Установила перед шезлонгом столик, разложила принадлежности, посмотрела. Тяжко вздохнула и вернулась в каюту за биноклем. Займусь пока, как говорит Коул, визуальным осмотром. Недолго, только понаблюдать за округой. Еще рано, конечно, остров, если он действительно появился, отсюда не увидишь. Но вдруг что-нибудь интересное замечу, какой-нибудь сверхмалый островок был бы очень кстати. Прицепили бы на буксир и хоть не с пустыми руками вернулись. Вряд ли, конечно, они в этой области редко появляются, все больше в Айкумени, где за каждый приходится спорить с присветлыми. Но случаются ведь чудеса. Мощный бинокль поначалу ничего интересного не показывал. Бездонное синего неба вокруг. Какая разница своими глазами ты на нее смотришь или через окуляры оптического прибора? Здесь, вдали от Эйкумены, увидеть что-нибудь можно только случайно, так что, по большому счету, это ее занятие немногим полезнее, чем просто лежать на шезлонге и наслаждаться теплом. Кася не спеша оглядела верхнюю полусферу, тяжко вздохнула и, перегнувшись через фальшборд, принялась за нижнюю. Если уж взялась за осмотр, так смотри! Она уже собиралась переходить на другой борт, когда в бинокле вдруг мелькнула какая-то точка. Боясь, что показалось, девушка повернула голову в прежнее положение, немного поводила туда-сюда и снова ее нащупала. Увидеть что-то в пустом пространстве – это уже большая удача. Девушка присмотрелась повнимательнее, немного подкрутила резкость. Нет, слишком далеко и не в их ветряном потоке. Это определенно не остров, что-то гораздо меньших размеров, Да и движется довольно быстро. Курсы расходятся, а значит, скорее всего, кто-то из коллег, вольных, по неведомой необходимости, оказавшийся так далеко от Айкумены. Касси, тяжко вздохнув, отложила бинокль и взялась-таки за учебу. И все-таки непонятная встреча чем-то царапала. Через пару часов девушка уже не смогла найти эту точку. Небо в той стороне заволокло пеленой конденсата. Редкое явление вдали от больших островов, но не небывалое. Димонесса напомнила себе обязательно посмотреть журнал вперед смотрящего. Нужно будет выяснить, куда и с какой скоростью двигался объект. Глава пятая Ночь все-таки наступила. В половине десятого вечера Влад вдруг обнаружил, что с трудом различает предметы вдали – и только вокруг костра пока еще светло. Костер развел на берегу реки, но не возле края острова. Побоялся, что там может быть какая-то неизвестная опасность, поэтому они с дружком, налюбовавшись на далекий островок, уехали немного вглубь острова, остановившись на пляже возле Шуховской башни. Была в городе такая достопримечательность конструкции известного инженера на самом берегу реки. Очень популярное место среди любителей пляжного отдыха. И из города люди ездили, и жители близлежащего поселка отдыхали здесь регулярно. Влад даже подумал, что в этот поселок нужно будет перебраться, причем в ближайшее время. А что? Место хорошее, до да воды близко. Опять же, не все дома еще переведены на газовое отопление. Если вдруг тут есть смена времен года, можно будет отапливаться печкой. Стемнело совсем незаметно, гораздо более плавно, чем бывает при закате солнца, из-за этого смену времени дня Лопатин до последнего не замечал. Посмотрел на небо и обрадовался. Думал, совсем темное небо будет пугать, а оказалось, что оно и не темное вовсе. Конечно, никаких звезд здесь не было, но и света было достаточно. Так порой мерцает, фосфорисцирует планктон в океане, если его потревожить. Или северное зимнее небо, когда по нему пробегают всполохи северного сияния. Цвета у этого сияния были разные. В основном синий, зеленый, но иногда на мгновение проглядывал оранжевый или даже розовый. Красиво и очень необычно, но самое главное — нет ощущения, что ты находишься в темном колодце. Пожалуй, ночное небо этого места мне нравится больше, чем дневное. Днем скучно, хоть бы облака какие были. Интересно, здесь вообще бывают облака или дожди? Давно Влад не сидел вот так у костра под ночным небом. Он уже и не помнил, когда в последний раз. В институте? Или, может, позже? Один так вовсе никогда. В руке банка пива, охлажденного в речной воде, на пластиковой тарелке набор ворованных солений из супермаркета. И тишина. Сейчас Влад не чувствовал себя одиноко. Рядом, положив морду парню на колени, спал дружок. Снилось псу что-то тревожное. Он вздрагивал, взлаивал, и скулил, пытался куда-то бежать. Лопатин гладил пса по лобастой башке, и тот затихал, но вскоре снова начинал беспокоиться. «Интересно, а здесь вообще безопасно спать без крыши над головой?» — вкралась тревожная мысль. «Вдруг собака не просто так беспокоится?» Или у него тоже денек выдался насыщенным, вот и снится всякое. Как он на того мужика в УАЗике ярился, сроду не подумая, что такой дворянин может так защищать. Сон все никак не шел, несмотря на усталость после насыщенного дня. Влад уже расстелил пенку, приспособил под подушку пакет с гречкой, забыл выложить, когда разгружался дома, а потом он перекочевал в УАЗик вместе с оружием. Теперь вот пригодился». На улице было тепло, так что дополнительного утепления не требовалось. Но все равно успокоиться никак не получалось. Потом сообразил. Слишком тихо. Он находится на природе, на берегу реки, однако никаких характерных звуков нет. Ни рыбы в воде, которая нет-нет да плеснёт хвостом, ни насекомых, ни птиц на берегу. Тихо. Только ветер деревьями поскрипывает. «Все животные и насекомые исчезли. Вернее, наоборот. Это мы исчезли, а насекомые, большинство людей и животные с рыбами остались на месте», — думал Влад. И «Если бы не это, я бы решил, что нас просто вырезало каким-то образом из тела земли и перенесло в какое-то странное место. Но тогда животные, насекомые и прочие тоже были бы здесь. И люди». «Сколько я за сегодня встретил? Три человека кроме себя и дружок еще». Большинство осталось где-то там. Лопатин одним глотком допился гревшееся пиво. Расстелил пенку, улегся, потревожив дружка. Тот вскинулся, огляделся, ошалело, как будто не мог со сна разобрать, где находится. Потом шумно понюхал Влада, глубоко со совсхлипом вздохнул и улегся дальше спать, привалившись к боку приятеля. Лопатин продолжал думать. И еще река, которая течет неизвестно откуда. Все это абсолютно не похоже на природный катаклизм. Это кто-то очень большой и могучий с нами такое сотворил. Вот только почему здесь остались мы? Я, дядя Саша, те два мужика и дружок. По каким критериям нас тут оставили? Выборка слишком маленькая, непонятно. И что случилось с оставшимися? Они сегодня проснулись в гигантском котловане? Если бы это был природный катаклизм, может быть. А если представить, что это все игры кого-то очень могучего, я бы поставил на то, что никто ничего и не заметил. Город на самом деле на месте, кусок реки тоже, и только некоторые люди вдруг исчезли непонятно куда. Мое, например, исчезновение заметить могла только та курьер, которая сегодня карточку кредитную должна была привезти. Но вряд ли ее это всерьез взволновало. Наверняка просто плечами пожала, выругалась и поехала на следующую заявку. Может, одинокие? «Дядю Сашу тоже никто искать не будет». «А хотя нет, тот мужик, которого у универмага встретил, говорил, что у него жена с тющей пропали. Он-то точно не одинокий. Значит, этот критерий тоже не подходит». Мысль о том, что все случившееся каприз кого-то непредставимо могущественного, немного успокоила. Простое понятное объяснение. «Да, неприятно, но зато хоть ясно, что произошло. Ну, отчасти» промысел божий, всплыла в голове непривычная фраза. На этой мысли Влад наконец начал засыпать. Усталость взяла свое, глаза закрылись сами собой, в голове начали возникать какие-то фантастические нереальные картинки. Сознание медленно уплывало в сон. Потом казалось, что он так и не успел заснуть. Вроде бы только начал погружаться в сон, картинки в голове стали складываться в какой-то сюжет, И вот дружок рядом уже вскочил на ноги и скулит так, будто происходит что-то плохое. Влад вскинулся, поднялся, потер лицо, прогоняя сонную муть. Дружок заскулил еще сильнее, одновременно радуясь, что приятель проснулся. Успокаиваться пес и не думал. Наоборот, куда-то побежал, вернулся и заскулил еще сильнее. — Ты меня куда-то зовешь? — спросил Лопатин, не надеясь, впрочем, на ответ. Пес еще поскулил, а потом рванул в темноту. Влад подождал пару секунд, но дружок, кажется, не собирался возвращаться. Оглянувшись на вещи, на машину, парень плюнул на все и рванул следом. Все равно воровать тут некому. Только подхватил лежавшее рядом с пенкой ружье. На всякий случай. Мало ли, куда так стремится собака. Минут через десять Влад начал сомневаться в своем решении куда-то бежать. Останавливало только то, что дружок периодически возвращался и опять скулил, будто поторапливая. На вопросы пес отвечать отказывался. «Да куда ж ты меня ведёшь, махнатая скотина!» Возмущался парень, споткнувшись в темноте об очередную корягу. «Хоть бы сказал, куда тебе так приспичило посреди ночи!» Коряги скоро закончились, и бежать стало проще. Человек и собака вышли на дорогу. Здесь дружок направление сменил, рванул в сторону края острова. «Дружок, да погоди ты! Если ты к краю бежишь, то тут ещё пара километров!» «Давай лучше к машине вернемся, доедем!» «Куда там?» Дружок и так едва сдерживался, чтобы не рвануть со всей возможной скоростью. Он все еще останавливался время от времени, чтобы проверить, не сильно ли отстал человек, но делал это все реже, отчего лопатину приходилось выкладываться по полной, чтобы не потерять его из вида. Непривычный к длительным физическим нагрузкам, Влад уже едва дышал и подумывал о том, чтобы бросить ружье, только руки оттягивает. Пистолета на поясе вполне достаточно для самообороны. Бросать, конечно, не стал, тем более отвлекся и забыл об усталости. Дело в том, что его обогнала собака. Не дружок, не знакомая. Собака тащила в зубах щенка, поэтому бежала не слишком быстро, но очень целеустремленно. И еще одна, на этот раз без щенка. На Влада они не обратили ровным счетом никакого внимания. Обогнали сначала лопатина, а потом и нервничающего дружка. Так и добежали до края дороги, до обрыва в бездну. Влад очень боялся, что когда прибежит, собак там не обнаружит. Вдруг они как лемминги, которые время от времени прыгают со скал целыми толпами. Понятно, что для собак такое поведение не характерно, но кто знает, что вообще характерно для животных и людей в этом странном месте. Зря опасался. Собаки оказались на месте. Огромная стая, несколько десятков. И не только собаки. Среди кабыздохов самых разных цветов и размеров видны были серые, черные, рыжие кошачьи спины. Щенки, котята, взрослые собаки и кошки разных возрастов. Те, что с бирками на ушах, и те, у которых даже бирок нет. Много. «А чего это вы все здесь собрались?» — осипшим голосом спросил Влад. Представил, что будет, если вся эта не стая даже, орда вдруг решит на него напасть. Никакое оружие не поможет. Но на него не обратили внимания. Только дружок стоял рядом, глядя куда-то вверх и вперед. Влад посмотрел в ту сторону и увидел какую-то темную массу. Масса быстро приближалась, и скоро парень смог разглядеть остров. Еще один. Совсем не такой огромный, как тот, на котором они находятся может быть, как пара-тройка футбольных полей, остров остановился практически вплотную к обрыву. Темнота не была полной, и Лопатин заметил, что уровни островов не совсем совпадают. Тот, что прилетел, замер чуть выше уровня дороги, может быть, сантиметров на сорок. Несколько секунд все было тихо, а потом на краю прибывшего острова показался крылатый пес. Оглядел собравшихся, остановил на пару секунд взгляд на Владе, Потом коротко гавкнул, и вся собачья кошачья стая двинулась вперед, на остров. Разница в высоте никого не остановила. Мелких или старых подпихивали на носами более крупные и сильные. Всего через несколько секунд остался только дружок. Ну и Влад. Крылатый пес постоял несколько секунд, гавкнул вопросительно. Дружок пробежал немного, потом остановился, посмотрел на Влада. «Я даже не знаю, что сказать. Дружище, мне кажется, это шанс. Я понятия не имею, как, и зачем мы здесь появились, что делать дальше и как жить, но, сдается мне, этот вожак прилетел именно за вами, за собаками, ну и за кошками. У меня откуда-то есть четкая уверенность, что с теми, кто с ним улетит, все будет хорошо. А еще у меня есть точно такая же четкая уверенность, что мне на этом собачьем острове места нет и никому из людей». Последнее Влад вслух говорить не стал, но судя по тому, как кивнул Семаргл, парень вспомнил, как звали единственного известного ему крылатого пса из мифологии, мысли Лопатина для него тайные не оставались. Дружок пробежал еще немного, потом снова остановился, оглянулся неуверенно, будто спрашивал, точно ли Влад разрешает ему уйти. Лопатин изо всех сил старался не показать, как ему горько и обидно. Хотелось засомневаться, А вдруг это какая-то ловушка для собак, и на самом деле их там ничего хорошего не ждет. Хотелось позвать дружка, сказать, чтобы не ходил. Но на самом деле Влад откуда-то знал, был уверен полностью, на сто за собаками прилетели свои. Собак забирают свои. Если сейчас отозвать дружка, тот не полетит, упустит свой шанс. Он бродил по двору целых два года, и тебе ни разу не пришло в голову взять его домой. Все какие-то отмазки придумывал, что ответственность тяжело взять, что собака уличная к дому не привыкнет, — сказал себе Лопатин. Ты за него ухватился, только когда самому хвост прижало. Так будь уже мужиком, не порти четвероногому жизнь только потому, что тебе страшно и одиноко без компании. — Давай, братан, иди, — снова кивнул Влад. — Я же знаю, что тебе там будет хорошо. Да ты и сам знаешь. И это... Извини, что раньше с тобой не дружил. Дурак был, правда. Ты лучший пес из всех, с которыми я был знаком. В горле стоял комок. Всего день ведь, как собаку завел, а уже так прикипел. Дружок отвернулся, запрыгнул на остров, обнюхался с Симарглом. Влад махнул рукой, прощаясь. Но тут дружок спрыгнул обратно, и не один, вместе с крылатым псом. Тот подошел поближе, Обнюхал замершего Лопатина. Вблизи оказалось, что в холке Симаргл Владу по плечо. Пожалуй, повыше, чем некоторые лошади. Крылатый пес сунул нос парню в лицо, шумно втянул в воздух. Тут бы испугаться, но Лопатин неплохо знал повадки собак и видел, что никакой враждебности гигантский пес не проявляет, только любопытство и немного недоумения. Симаргл одобрительно фыркнул, Ткнулся чем то носом в бедро, снова фыркнул и потрусил обратно на островок, который уже отплывал от берега и довольно шустро. Взмахнув крыльями, пес перелетел на свой остров и ещё раз посмотрел на остающихся. Его взгляд сопровождал Влада до тех пор, пока не потерялся в темноте. А дружок остался. Только тогда Лопатин уселся на асфальт и принялся гладить умную голову своего пса. Говорить ничего не нужно было. «Мы определенно не заслуживаем преданности собак», — думал парень. Было немного стыдно. Дружок решил остаться, а ведь тот крылатый пес, Симаргл, обещал собакам счастливую жизнь. Откуда он это знает, Влад не понимал, но была у парня полная уверенность, что у собак все будет хорошо. Будет ли все хорошо у него и, соответственно, у дружка, неизвестно. Будущее туманно. И все-таки пес решил остаться а сам Влад два года ходил мимо бездомного пса, иногда подкармливал, но так и не решился взять его к себе. Стыдно. И извиниться не перед кем. Дружок просто не поймет. Ладно, собака, Влад решил с самокопанием заканчивать. Такое доверие надо оправдать, и уж поверь мне, я приложу все усилия. Не знаю, как благодарить тебя. Пойдем все-таки досыпать, и угощу тебя чем-нибудь вкусненьким». Остаток ночи прошел без происшествий. Вернулись, заели стресс бутербродами с пивом, устроились дальше спать. Утром Влад еще раз посмотрел на далекий остров. Других ориентиров в небе так и не появилось, тот кусок суши, на котором прилетал Симаргл, уже давно исчез из вида. Определить размер того острова так и не получилось, но Влад не отчаивался. Знаешь, дружок, даже если там совсем небольшой кусок земли в воздухе болтается, это не важно бодро поделился с псом Лопатин. «Главное, мы тут не одни в бесконечной пустоте висим. Опять же, Симаргл твой откуда-то появился. Значит, есть еще где-то жизнь. Так что мы тут не одиноки во вселенной. Остается только придумать, как по этой вселенной передвигаться. Думаю, эту проблему мы со временем решим. А пока займемся переездом, как думаешь?» Дружок был не против. Он уже и думать забыл о ночном происшествии и сейчас носился кругами, самозабвенно выплескивая в пространство восторг и радость жизни. Сажать его в машину Лопатин не стал. От пляжа до поселка совсем недалеко, сам добежит. Покататься еще успеет. А пока парень решил подыскать себе жилье. Ну и посмотреть, не осталось ли в поселке жителей. Вдруг тут тоже кто-нибудь есть. Особого дискомфорта в отсутствии общества Влад пока не чувствовал, но не отказался бы пообщаться с кем-нибудь адекватным. Поселок оказался пуст. Проехав туда-сюда по улицам, Лопатин никаких признаков жизни не обнаружил, поэтому сосредоточился на поиске подходящего дома. Шикарные особняки в несколько этажей с газовым отоплением парень даже не рассматривал. Соблазнительно, конечно, пожить в таких хоромах, но если похолодает, обогреть такое помещение можно будет только костром. Поэтому выбор пал на добротный кирпичный домик, довольно просторный, с двумя печами в двух комнатах. В одной – голландка, в другой, побольше – русская. Вполне приличное жилище, видно, что хозяева следили за сохранностью дома. Выглядело так, будто жильцы только-только вышли куда-нибудь за хлебом или в огород. Все вещи в доме, присутствуют легкий беспорядок, какой бывает только в жилых помещениях. Из-за этого Влад себя чувствовал грабителем. Приходилось постоянно себе напоминать, что жильцов тут больше нет, и никакой он не вор. «Ладно, дружок, может, есть и получше место, но лучшее враг хорошего. Обживаться пока будем здесь, а там будет видно», — подытожил осмотр Лопатина и отправился в машину. «Вещи переносить». Глава шестая Оружие Лопатин занес частично в дом, а частично в теплый сарай. На всякий случай. Решил еще и схронов поблизости понаделать в будущем. Между прочим, когда ходил в сарай, обратил внимание на комфортную теплую будку с цепью. И даже миска с большой сахарной костью, уже слегка заветрившейся, нашлась. То есть не все собаки сюда перенеслись, покивал своим мыслям Лопатин. Только бездомные. Это, впрочем, я еще ночью понял. Здесь оказались только бродячие, никому не нужные. Стоп. Влад припомнил тех нескольких человек, кого успел встретить. Дядя Саша, алкоголик. Тот мужик возле универмага Владимир Иванович, вроде. Властолюбивый охранник возле оружейного магазина. Сам Лопатин. Если так подумать, все, кого я успел встретить, никому не нужные товарищи. Ну и я сам тоже. — Да, Владимир Иванович вроде как с семьей, только есть у меня подозрение, что он своей семье тоже нахрен не нужен оказался. Жена пропала, а он переживает исключительно о том, что дома жрать нечего. Вряд ли кто сильно расстроится, если он исчезнет. — Нет, ну что ты на меня так смотришь? Влад взглянул на пса, который его внимательно слушал. — Да, неприятно. Всех лишних людей убрали, чтобы глаза не мозолили. И мне, знаешь, тоже неприятно, что меня к этим лишним причислили. Но будем честными, оно так и есть. Кому я сдался? Да и мне, кроме тебя, никто особо не нужен был. Надо будет проверить. Если так, получается, должно быть еще полно народа в городе. Вряд ли нас таких совсем мало-то. Ух, блин, а всякие старики?» Влад схватился за голову. «Бывает ведь так, что немощные старики тоже никому не нужны». Доживают жизнь в одиночестве, дети и внуки к ним ходят только чтобы не пропустить момент, когда нужно будет вступать в наследство. Вряд ли им будет легко выжить в этом изменившемся мире. Ладно, и что ты с этим можешь сделать? Пройти по квартир на весь город? Ну, можно попробовать на паре домов проверить, а потом посчитать, сколько это времени займет. Потом как-нибудь, а пока лучше делом заняться. Все, погнали». Следующие несколько часов ушли на вывоз в новый дом сначала запасов ближайшего супермаркета, потом того, что уже успел наворовать раньше, в квартире. Уже когда ехал в последний раз в бывшее жилище, встретил дядю Сашу, который откуда-то тащил два здоровенных рюкзака на груди и на спине. «Привет, дядь Саш», — затормозил возле мужчины Влад. «Какие новости?» «Да какие!» — растерянно пожал плечами мужчина. «Походу, прав ты был парень насчет коммунизма». «Вокруг никого так и нет, только мы с тобой. Ну, я сходил в магаз вчера затариться, на разведку типа. Сейчас вот снова иду, чё. Все равно поиспортится нах, так лучше мы сожрём да выпьем». Влад как-то даже разочаровался. Столько событий за день, столько всего произошло, а дядя Саша даже до сих пор не замечает, что солнца нет. И людей больше не встречал, думает, что они с Владом вдвоем остались». «Дядь Саш, давай я тебя подвезу и тоже новости расскажу», — вздохнул Влад. Скрыл только визит Симаргла, Решил, что бывший сосед в это точно не поверит. А так рассказал и о своих наблюдениях, и о странностях с рекой, и о том, что они не вдвоем остались в городе. Последнее, впрочем, подтвердилось уже в тот момент, когда они вышли из машины во дворе. Откуда-то послышался жутко сварливый голос. «Опять тут эта скотина! Ты зачем ее сюда привез опять?» «Вот люди исчезли, а эта тварь четвероногая осталась. Что ж такое-то?» Влад инстинктивно вжал голову в плечи. Этот голос он знал. Как зовут соседку, парень понятия не имел. Слышал, как кто-то из соседей, еще когда все они были на месте, назвал женщину в разговоре крысой. Решил, что ей очень подходит, и с тех пор так и звал. Мысленно, конечно. Крыса была одинокой средних лет дамой, чью, в общем-то, симпатичную внешность портила вечно недовольное выражение лица. Она такой и была, вечно всем недовольной. Для каждого у нее находились замечания. Но больше всего эта женщина от чего то ненавидела собак. Влад надеялся, что она осталась там, где и все прочие. Все-таки где-то у нее были дети, взрослые уже. Но, видимо, им она тоже была не сильно нужна. «Людка, завались!» — расхохотался дядя Саша. «Я, конечно, рад, что ты тоже выжила, но отстань от собаки!» «Сам завались, алкаш проклятый! Идет, наворовал уже где-то, да? Чтоб ты сдох, скотина! И тварь эта сдохнет! Сейчас законов нет, так что я найду на нее управу! И нечего на меня так злобно пялиться, ублюдок! Наконец-то свобода! Дышать свободно стало! Что ты пялишься? Что пялишься, амбал?» «Мадам, тут конец света не выдержал Влад. Весь мир рушится, а вас реально только собаки волнуют? Вас правда ничего в этой ситуации, кроме собаки, не смущает?» «Ты мне тут не хами! Сколько можно терпеть грязь от этих собак? От них только грязь, и детей они кусают. Опять за помойкой насрано!» «Пардонте», — встрял дядя Саша. «Это не дружок, это я вчера не добежал. Не хотел никого оскорбить?» «Не думал, что это кому-то помешает. Да и дома смывать уже нечем, воды-то нет». «Да плевать!» — голос истерички поднялся сразу на пару октав, от чего и Влад, и дядя Саша скривились. «Сколько терпела грязь от всяких животных, больше терпеть не собираюсь. Я на вас управу найду». И к участковому ходила, фотографии показывала, а ему плевать было. Но теперь все, нет больше участкового. Никто мне не запретит от этой нечисти избавиться». — Иди сюда, шавка, я тебя сейчас крысиным ядом угощу, я его много припасла. На всех засранцев хватит. Бегают тут всякие бесхозные, грязь разводят, детей кусают. А бездомных собак вообще не должно быть. Расплодятся, стаи будут, сами нас сожрут. Дружок в это время прятался за ногами Влада, прижав от страха ушек к голове. — Каких детей? Где дети-то? Отстаньте от собаки, она не бесхозная, а моя, и вот что. Влад демонстративно достал ружье. «Управу я и сам на тебя найду, ясно?» При виде ружья тетка дико заверещала и потом с дивной скоростью исчезла за дверью подъезда. Влад искал у себя чувство вины или стыда за такое поведение, но не нашел. Только глубочайшее удовлетворение. Рядом от души веселился дядя Саша. «Ну ты даешь! Ох, давно надо было! Слушай, а ты где такую штуку разжился? Там еще есть?» «Не, дядь Саш, там уже нет, но я тебе вот вертикал кудам, пусть будет». Влад открыл багажник, выдал соседу пару коробок патронов с дробью и новенькое ружье. «Ого, щедро! Ты смотри, дядь Саш, зря патроны не трать только. Просто понимаешь, у нас тут народ разный подобрался, но преимущественно... Ну, скажем так, крышу у любого может сорвать. И обстановка такая непонятная, да и сам видишь». Все нормальные люди исчезли, остались только такие вот. Не обижайся только. Короче, магазины с оружием уже разграбили, по крайней мере те, про которые я знаю. Наверняка еще где-то можно взять, полиция там или военная часть. Так что лучше, чтобы было оружие. Только этой вот не давай, а то, чувствую, плохо будет. Влад болтал, чтобы побыстрее заговорить после вкуса от скандала. Терпеть не мог такие ситуации и хотел забыть неприятную историю. Но крыса, как оказалось, забывать не хотела. Влад уже заканчивал вооружать дядю Сашу, когда вдруг грохнуло и по крыше УАЗика звонко ударила пуля. Потом еще одна возле ног Лопатина. Раздался еще один выстрел, и дядя Саша упал. Только тогда Лопатин отмер. Схватив мужчину за шиворот, парень, не обращая внимания на продолжающуюся стрельбу, оттащил его в сторону под козырек подъезда к дружку, который уже был там. — Вот сука! — стонал дядя Саша. — Эта психичка нас грохнуть пыталась. — Да не она, у нее почитатель нашелся, — объяснил Лопатин. Он успел заметить на балконе третьего этажа какого-то одутловатого мужика с ружьем. Рядом с мужиком стояла та самая крыса и активно тыкала пальцем в них с дядей Сашей. И опять что-то верещало. Наверное, выговаривала защитнику, что не может попасть с такого расстояния. «Дядь Саш, какой у нее номер квартиры?» – спросил Влад, шустро перематывая штанину раненого бинтом. И еще сомневался дома, когда собирался, не будет ли он глупо выглядеть с аптечкой на поясе и не напрасная ли это перестраховка. У самого посчитать номер квартиры никак не получалось, наверное, из-за стресса. «Второй подъезд, третий этаж, 32 вторая квартира. Где только нашла урода себе подстать, она ж одинокая была». Дура-то, дура, быстро сообразила, что мужик с ружьем сейчас штука необходимая. Ты посиди тут, а я схожу. Не надо этим уродом оружие оставлять. И дружка подержи, ладно? А то как бы он за мной не побежал. Тут ты прав. Но какие суки! Пристрели их к чертям, бог тебе спасибо скажет. Убивать парень никого не хотел, но оставлять столь опасных идиотов безнаказанными не собирался. В конце концов, это просто не гигиенично. Пока Влад перебегал к соседнему подъезду, в него дважды выстрелили. Крыса и не думала успокаиваться, правда, с меткостью у ее кавалера было не очень. Влад надеялся, что он перегнется через балконные перила и свалится, но нет, на это его соображалки хватило. «Да когда ж у него уже патроны кончатся?» — возмутился Влад. Пока бежал ко второму подъезду пару раз, казалось, что пули свистели практически вплотную. «Да прибей ты их, криворукий!» — неслось истерическое с третьего этажа. «Как же я вас всех ненавижу!» Оказавшись под козырьком, Влад облегченно выдохнул. Забежал в подъезд и резко затормозил. Мужик, конечно, пьяный, но ведь не идиот. Видел же, куда он бежит. Как бы не нарваться. На третий этаж поднимался, подолгу стоя перед каждым следующим лестничным пролетом и не решаясь выглянуть. Но никто его там не ждал. А вот когда парень пнул деревянную дверь, изнутри выстрелили. В двери образовалось неровное, будто выгрызенное отверстие. Лопатину показалось, что он сейчас добавит так ненавидимой крысой субстанции прямо возле ее двери. Если б не сообразил стоять сбоку, сейчас такая же дыра была бы у него в животе. Карабин в руках будто сам собой поднялся на уровень пояса, и Влад несколько раз нажал на спуск. Внутри кто-то вскрикнул, послышался звук падения, а потом истеричный голос завыл «Убили!». Влад заглянул внутрь через дыру. Возле двери лежал тот самый мужик, мертвый, без половины лица не живут. Как уж Лопатин ухитрился так попасть, неизвестно. Очень захотелось убежать, но парень вместо этого пнул дверь, выламывая ее окончательно, Шагнул внутрь, схватив ружье, лежавшее рядом с трупом, наконец убежал. В спину продолжали нести сестеричные вопли. Ну что? спросил дядя Саша, увидев появившегося из подъезда приятеля. Все нормально, хмуро сказал Влад. Стрелять больше не будут. Ты сам как, не помираешь? Обсуждать происшедшее Владу не хотелось. Было гадостно и неприятно, но особых мук совести Лопатина чего-то не чувствовал. Просто хотелось поскорее забыть инцидент. — Да вроде нет, — ответил дядя Саша. — Дробиной попало, в мясо. Наверное, даже не глубоко. Только теперь до Влада дошло, что он бегал не от пули, а от картечи. Стало страшновато. Картечью-то попроще в человека попасть, чем пулей. Лопатин немного растерялся. Надо получше перевязать дядю Сашу, а в идеале как-то вытащить дробь у него из ноги. Она, походу, всегда ненормальная была, просто вылезла только сейчас, рассуждал дядя Саша. От нее и дети сбежали при первой возможности, про мужиков уж не говорю, да и к собакам ненависть, тоже звоночек. Сосед простонал, неловко повернувшись. Простые ж твари и добрые, договориться всегда можно, не то что с людьми. Как бы ни рычала, дай ей колбаски, кусочек и все, вы друзья, наука-то не хитрая. А Влад о другом подумал. Если его теория верна, то в городской психушке должно было остаться полно народа. Запертое. Надо будет съездить, проверить и вообще по городу проехаться, посмотреть, что творится. Но потом, сначала здесь разберемся. Про крысу парень предпочел забыть, тем более были дела поважнее. Дядю Сашу перетащил к нему домой и хотел заняться нормальной перевязкой, но тот не дал. — Нет уж, мне эту картечину не надо. Давай, вытаскивай, — велел мужчина. «В смысле?» — вытаскивая, — опешил парень. «Дядь Саш, я не доктор». Их, Да это херня, она не глубоко. Вытащишь и тогда перевяжешь. Не боись, студент, прорвемся. Вон у меня пинцет есть. Сейчас я анестезию приму и алга. Давай-давай, не мнись, накосячил, исправляй. Без тебя эта дура не высовывалась, а тут приехал, спровоцировал». «Ну нахрен!» — испугался Влад. «В смысле, ладно, согласен, виноват, но пинцет грязный. И вообще в аптеку надо, или в больницу. Даже лучше в больницу. Может, инструменты какие найду и вообще. Дядя Саша был против и упорно настаивал, что рана ерунда, а вытащить дробину любой дурак сможет. Но Влад уже упрямо отказался. Сам потом себе признавался. Хотел оттянуть неприятный момент как можно дольше, вот и придумывал, как все сделать идеально. Но в целом получилось хорошо. Больница пустовала и не была разграблена. Дядя Саша, матерясь как сапожник, дохромал до хирургического отделения, в котором нашлась куча инструментов — лидокаин, хлоргексидин и стерильные бинты. «Я знаю, зачем ты меня сюда притащил», — подытожил сосед. «Чтоб я не набухался. Осуждаешь, небось, что пью?» «Да не особо», — пожал плечами Лопатин. «Я вот не бухал, но тоже здесь оказался. Так что какая разница? И вообще, ты помолчал, дядя Саш, а то я сейчас что-нибудь не то сделаю». Далеко не факт, что выбранный Владом инструмент был предназначен именно для того, чтобы доставать инородные предметы из раны. Лопатин минут 10 рассматривал инструмент и пытаясь сообразить, какой и для чего нужен. Особенно долго странную штуковину, похожую на четырехпалую птичью лапу с крючками на конце вместо когтей. Но в конце концов решил ограничиться обычным пинцетом. Нашел медицинскую маску, перчатки... «Ну, помолясь», — судорожно вздохнул Лопатин и принялся за операцию. И ты как натуральный хирург прям», — поразился дядя Саша, увидев экипировку. «Только халата не хватает». «Точно, халат же!» «Да не мельтеши ты, давай уже, хорош тянуть!» «Кстати, все спросить хотел, ты по профессии-то кто?» «Программист». «А, кнопочки тычешь. Всегда думал, что программисты невлашные». «Блин, дядь Саш, заткнись, отвлекаешь!» Еще раз глубоко вздохнув, парень полил рану хлоргексидином, обтер ваткой. Крови было не очень много и ранка, вроде небольшая. Сломал ампулу с ледокаином, набрал два кубика в шприц, уколол рядом с отверстием, аккуратно потыкал пальцем рядом. «Ну что, больно?» Мог не спрашивать. Судя по сдавленному мату дяди Саши, было больно. «Ладно, тогда еще...» Набрал еще два кубика обезболивающего, уколол с другой стороны. А теперь... Владик, ты дурак? Он же не сразу действует, даже я знаю. Дай пару минут всосаться. А, да, точно. Через пару минут действительно подействовало. Дядя Саша прикосновение чувствовал, но от боли не матерился. Влад взял пинцет. Очень захотелось перекреститься, хотя Лопатин даже не знал, в каком порядке это нужно делать. Справа налево или наоборот. «Ладно, будет больно, кричи», — и решительно сунул пинцет в ранку. Дядя Саша вздрогнул, заматерился, Влад пинцет отдернул. «Да хорош ты мяться, как целка после пятого аборта! Делай уже, а тут ты меня сейчас замучаешь насмерть! Сука, выпить надо было! Вот хрен ли ты мне выпить не дал!» Влад вопрос проигнорировал, не признаваться же, что он просто забыл, а на самом деле считал, что анестезия подобного толка была бы очень кстати чтобы некоторые особо нетерпеливые пациенты не отвлекали. Но теперь было поздно. Водка далеко, а медицинского спирта в кабинете Влад не нашел, хотя был уверен, что уж этого добра должно быть достаточно. Снова сунул пинцет, осторожно продвинул вглубь, пытаясь нащупать дробину. Где-то на сантиметре глубины почувствовал металлический извяк. «Это оно или кость?» «Хотя не, кость глубже». Чуть-чуть раздвинул губки пинцета, от чего пациент дернулся и снова заматерился, потом еще чуть-чуть. Потянул на себя, одновременно надавливая на рану пальцами с двух сторон, как будто прыщ пытался выдавить. То ли это помогло, то ли пинцет попался хороший, но вытащить пульку удалось с первого раза. Дробина звякнула о кафельный пол, покатилась, а Влад глубоко вздохнул. Остальное было совсем несложно. Шей рану не стал, просто полил еще немного хлоргексидином, обмазал вокруг йодом и перевязал. «Блин, дядь Саш, я надеюсь, я туда ничего не занес. И, по-моему, я должен был сначала йодом помазать, а уже потом дробь вытаскивать». «Ох, ну и хрен с ним! Будет гангрена — пристрелишь! А теперь пошли уже домой, мне немедленно надо выпить!» Выгрузив больного, Влад в срочном порядке отправился в ближайшую аптеку. И еще когда дядю Сашу ранило, понял, что совсем проигнорировал наличие лекарств, а ведь это тоже важно. Ближайшая аптека оказалась уже вынесена, что наводило на мысль, что он не один такой умный, это во-первых, а во-вторых, что народу в городе не так уж мало. Правда, соседняя осталась нетронутой, так что Влад нагреб полную машину всяких медикаментов. Переночевать решил у соседа. Раз уж взялся лечить, то и следить за пациентом нужно. К тому же хотел дать ему антибиотиков, но когда вернулся, передумал. Дядя Саша ухитрился за час изрядно набраться. Не до невменяемого состояния, но поить пьяного человека антибиотиками парень не стал. Решил, что больше вреда будет. Антибиотики можно и потом дать, а если сразу, то печень спасибо не скажет. Вряд ли она у дяди Саши здоровая. «Что ж теперь делать-то?» – задумчиво пробормотал Влад, расположившись на кухне у дяди Саши. «Я, пожалуй, отсюда перееду», — сказал сосед. «Ты вот куда свалил?» «В дачный. Там река рядом, вода всегда есть. И если зима наступит, можно будет отапливаться печью». «Вот и я куда-нибудь поблизости переберусь, не против? Поможешь с переездом? А эта психичка пусть как хочет, так и живет. Так-то, по идее, ее бы пристрелить, мало ли, какую гадость сообразит, больная. Но я не смогу, и ты тоже». На то мы порешили. А Влад подумал, что в следующий раз никого пугать не будет. Правильно говорят, достал оружие, стреляй на поражение. Так что либо словами договариваться, либо сразу убивать. И вот в данной ситуации надо было просто промолчать. Может, она бы и не поехала окончательно, если б я ее не напугал. Шутник, блин. Глава седьмая. Следующие несколько дней прошли в совершенно бестолковом занятии. Влад из чувства долга помогал людям. Если с дядей Сашей еще нормально, парень был даже рад, что рядом появился кто-то знакомый и при этом вменяемый, то все остальные самаритянские дела Лопатин делал, можно сказать, из-под палки. Да, он нашел таки в психушке пациентов. Целых 15 человек, можно сказать, теория о лишних людях получила окончательное подтверждение. На этом плюсы добрых дел закончились, потому что Влад почти не сомневался. Все эти люди вряд ли долго проживут, потому что выпустить-то он их выпустил, а вот кормить или как-то еще помогать не собирался. Единственное, что он для них сделал, нашел медицинские карточки, благо информация в этой больнице все еще зачем-то дублировалась на бумаге и убедился, что не выпускает каких-нибудь маньяков. Повезло. Маньяков там не было, а были люди, совершенно не приспособленные к самостоятельной жизни, да еще и в условиях апокалипсиса. «Никто не заслуживает смерти от голода и жажды в заперти, не способной себя спасти», — объяснил Влад Дружко. «Мне самому было бы паршиво знать, что я мог их выпустить, но не стал. А так, может, кто и выживет, тем более никакой войны у нас тут нет». Искать одиноких стариков Лопатин не стал. Решил, что на поиски жизни не хватит. И потом, за время поездок по городу, выяснилось, что почти в каждом дворе есть один-два жителя. С некоторыми из них Влад даже познакомился и рассказал о своих выводах. Некоторые даже поверили. Увиделся и с Владимиром Ивановичем, тем самым мужиком, которого встретил вторым после провала. Возле центрального универмага теперь находился стационарный пост, в котором постоянно кто-то дежурил. При появлении незнакомца с собакой на велосипеде дежурный активно замахал руками и подозвал пообщаться. На велосипеде, потому что бензин кончился. Влад все-таки насобирал еще пару канистр, но решил, что это теперь будет неприкосновенный запас, на всякий случай. А пока никаких больших грузов возить не требовалось, стал обходиться велосипедом. Дружок был не слишком рад, собакену уже понравилось кататься на машине. Пожилой, потертый мужичок-дежурный настоятельно рекомендовал съездить в штаб и даже адрес сказал. Ну, Влад съездил. А в штабе сразу встретился с Владимиром Ивановичем, который сразу попытался привлечь парня в племя выживающих, которое он собирал. Влад в целом был не против, если бы Владимир Иванович в приказном порядке не потребовал сдать все запасы и оружие в общественный фонд и не нарезал сразу круг задач, которыми Влад должен заняться прежде всего поиском и сбором припасов самого разного толка. Лопатин глубокомысленно покивал и сообщил, что пока со вступлением в сообщество выживающих повременит. — А что так? — подозрительно спросил мужчина. — Не хочу лишаться оружия и консервов,